Спустя пару дней, когда бело-голубая громада овцепиков уже заслонила весь пупсторонний горизонт диска, на трупы напали разбойники. Впрочем, особого переполоха нападения не вызвало. Актеры, положив немало сил, чтобы перетащить вброд свои фургоны, отдыхали в тени небольшой рощи, которая и разродилась вдруг шайкой злоумышленников. Хьюл обвел взглядом полдюжины заляпанных кровью и изрядно заржавелых клинков. «Владельцы клинков, похоже, не вполне ясно представляли себе, что делать дальше». «Минуточку, у нас тут где-то есть квитанция», — пробормотал Хьюл, но тут же получил тычок в бок от Том Джона. «Что-то они не похожи на воров из гильдии», — прошипел юноша. «По-моему, это вольные клинки». «Здесь стоило бы уверить читателя, что главарь Шайки представлял собой этакое чернобородое, Самодовольно пыжащееся животное с красным платком вокруг шеи и золотой серёжкой в одном ухе. А нижней части его лица можно было чистить котлы. Что ж, мы не будем пытаться оспорить очевидное. Хьюлу, правда, на миг подумалось, что деревянная нога – это уж чересчур. Однако, надо отдать должное, злодей хорошо справлялся со своей ролью. «Здрасте, здрасте», – промолвил главарь. «Ну-ка, кто у нас здесь?» «А денежки у нас имеются?» «Мы актёры!» — ответил Том-Джон. «И это ответ сразу на оба вопроса», — добавил Хью. «И очень остроумный хмыкнул разбойник. «Я бывал в городе и знаю, что такое настоящая шутка». Обернувшись к соратникам, главарь предупредительно выгнул бровь, указывая, что его острота будет куда смешнее. «Если вы будете вести себя неосторожно, я пошучу с вами куда острее». Слова были встречены гробовым молчанием. Нетерпеливым жестом главарь дёрнул вложенную в ножны саблю. Со стороны разбойников послышался неуверенный смех. «Ладно, давайте к делу», — сказал он. «Вам всего-навсего придётся пожертвовать нам лишь все деньги, что у вас есть, все ценные вещи» и съестные припасы, а также одежду, которая у вас точно имеется. «Минутку внимания!» — устало выговорил Том-Джон. «Прочие участники трупы дружно сделали шаг назад!» Хьюл ухмылялся, не поднимая головы. «Собираешься молить о пощаде?» — снисходительно буркнул главарь. «Угадал!» Хьюл засунул руки в карманы, устремив взгляд в небеса, и принялся что-то тихонько насвистывать, пытаясь удержать повиновение расплывающейся вехидной ехидной усмешке мускулы лица. Другие же актёры не спускали глаз Том Джона, явно смакуя предстоящую сцену. «Сейчас им придётся выслушать монолог о милосердии и троллевой сказки», — успел подумать Хью. «Я хотел сказать вот что», — произнёс Том Джон, незаметно перенося весь тело на одну ногу, понижая голос, и картинно откидывая в сторону правую руку. «Не тот муж славен меж дружины что ратность злобою или алчностью свирепой...» «Похоже, всё закончится так же, как некогда в Тулате», — думал Хью. «Но тот разбойник был один. Он даже отдал нам свой меч. А куда нам девать шесть клинков? Особенно не люблю, когда эти типы начинают рыдать». «Продолжая декламировать...» Том-Джон вдруг увидел, как воздух подёрнулся зеленоватой дымкой. А ещё через мгновение ему показалось, что он слышит голоса. «Гляди, матушка, какие-то вооружённые люди!» «Кто сталью вороною и искромсал божественный цветник?» — изрёк Том-Джон. «Чтобы мой король просил о пощаде у каких-то разбойников?» — отозвался чей-то голос. «Ну-ка, подай мне вон тот кувшин с молоком» и, млеком милосердия вспоённое, то сердце расцветёт. Его мне подарила моя тётя. Корона из корон, венец нерукотворный. Вновь воцарилась гробовая тишина. Двое бандитов молча рыдали в ладони. «Ты всё сказал?» — произнёс, наконец, главарь. Пожалуй, впервые в жизни Том Джон несколько смутился. «Эм, ну да, разумеется. Эм, может быть, мне повторить?» «Хорошая речь», — одобрил разбойник. «Но я-то здесь при чём? Я человек практичный. В общем, приступайте к сдаче ценностей». И его клинок, проделав несколько пассов, остановился у самого кадыка юноши. «А вы что столпились как идиоты?» — обратился главарь к остальным актёрам. «Делайте, что говорят. Не то вашему парню крышка». Юный Притчат робко вскинул руку. «Чего?» — рявкнул разбойник. п, -п, -п прошу п -п прощения, Сир, но, но но вы внимательно слушали». «Так, больше я повторять не буду. Или я сейчас же услышу звон монет, или вы услышите бульканье крови». В действительности же обе стороны услыхали свирепый свист, начавшийся высоко в небе и закончившийся попаданием в разбойничий шлем кувшина с молоком, который за время полёта Успел порядком заиндеветь. Уцелевшая часть шайки, бросив взгляд на печальный исход, поспешила сделать ноги. Актеры разглядывали поверженного разбойника гораздо дольше. Хьюл пнул башмаком осколок льда. «Красота!» — слабо промычал он. «Он даже понять ничего не успел!» — пробормотал Том-Джон. «Родился критиком и умер критиком», — заключил гном. Кувшин был белосиним. Удивительно, но в критические моменты мелкие детали всегда бросаются в глаза. Кувшин за свою жизнь несколько раз разбивался, но его склеивали снова. Очевидно, кто-то был очень привязан к кувшину. «Видимо, мы столкнулись с какой-то редкой разновидностью смерча», произнёс гном, пуская в ход логику. «Но кувшины просто так с неба не падают», — веско промолвил Том Джонн обнаруживая поразительную склонность человеческого разума отвергать очевидные вещи. «Да, раньше я о таком не слышал. Рыбы, лягушки, камни — всё это было», — согласился Сахью. Но вот насчёт домашней утвари не уверен. Он запустил в ход свою фантазию. Хотя подобного рода необъяснимые явления были описаны. Особенно часто они упоминаются в трудах, посвящённых овцепикам, Причём указывается, что в этой части мира они стали естественными, и ничего необычного в них никто не видит. Актёры непривычно тихо разбрелись по своим фургончикам и снова опустились в путь. Юный Притчуд собрал все осколки кувшина, которые только смог найти, и сложил их в отдельную шкатулку. Оставшуюся часть дня он провёл задранной головой, надеясь, что с неба свалится сахарница или ваза с конфетами.